Немая книга У проселочной дороги в лесу стоит одинокий крестьянский дом. Проходим прямо во двор. Солнышко так и сияет. Все окошки отворены, жизнь кипит ключом. Но в беседке из цветущей сирени стоит открытый гроб. В нем лежит покойник. Его будут хоронить сегодня утром, а пока поставили в беседку. Никто не стоит возле гроба. Никто не скорбит об умершем. Никто не плачет над ним. На лицо его наброшен белый покров, а голова покоится на большой толстой книге. Листы ее из простой серой бумаги. Между ними скрыты и забыты засушенные цветы. Книга эта — целый гербарий, собранный по разным местам. И должна быть зарыта вместе с умершим. Так он велел. С каждым цветком связана была целая глава из его жизни. «Кто он?» — спросили мы, и нам ответили. «Старый студент из Упсалы». Когда-то он был способным малым, изучал древние языки, пел и даже, говорят, писал стихи. Но потом с ним что-то приключилось, и он стал топить свои мысли и душу в водке. В ней же потонуло и его здоровье. И вот он поселился здесь, в деревне. Кто-то платил за его помещение и стол. Он был кроток и набожен, как дитя. Но иногда на него находили минуты мрачного отчаяния. Тогда с ним трудно было справиться, и он убегал в лес, как гонимый зверь. Стоило, однако, залучить его домой, да подсунуть ему книгу с засушенными растениями. И он сидит, бывало, по целым дням рассматривая то тот, то другой цветок. Иной раз по его щекам бежали при этом крупные слезы. Бог знает, о чем он думал в такие минуты. И вот он просил положить эту книгу ему в гроб. Теперь она лежит у него под головой. Сейчас гроб заколотит, и бедняга успокоится в могиле навеки. Мы приподняли покров. Миром и спокойствием веяло от лица покойного. Солнечный луч озарял его чело. Стрелой влетела в беседку ласточка. Быстро повернулась на лету над головой покойника — Ращебетала что-то и скрылось. Какое-то странное чувство, знакомое, вероятно, всем овладевает душой, когда начинаешь перечитывать старые письма, относящиеся к дням нашей юности. Перед взором словно всплывает целая жизнь со всеми ее надеждами и печалями. Сколько из тех людей, с которыми мы когда-то жили душа в душу, умерло с тех пор для нас? Правда, они живы до сих пор, но мы столько лет уже не вспоминали о них. А ведь когда-то думали, что вечно будем делить с ними и горе, и радость. Вот засушенный дубовый листок. Невольно приходит на ум друг. Товарищ школьных лет. Друг на всю жизнь. Он сам воткнул этот листок в фуражку студента. Сорвав его в зеленом лесу, где был заключен товарищеский союз на всю жизнь. Где же этот друг теперь? Листок был спрятан, друг забыт. А вот веточка какого-то чужеземного тепличного растения, слишком нежного, чтобы расти в садах Севера. Сухие листики как будто еще сохранили свой аромат. Эту веточку дала ему она. Она... Цветок, взлелейный в дворянской теплице. Вот белая кувшинка. Он сам сорвал и оросил горькими слезами этот цветок. Дитя тихих стоячих вод. Вот крапива. О чем говорят ее листья? О чем думал он сам, срывая и пряча ее? Вот и лесной ландыш, вот и веточка козьей жимолости. Из цветочного горшка, стоявшего на окне постоялого двора. А вот голые, острые травяные стебли. Душистые, усыпанные цветами ветви сирени, склоняются к челу усопшего. Снова пролетает ласточка. Квивит! Приходят люди с молотком и гвоздями. Покойник скрывается под крышкой навеки. Голова его покоится на немой книге. Скрыто. Забыто.